Часть вторая. Вот как всё это происходило. Такую жизнь Дороти переносила целых десять дней. Точнее, девять дней и десять ночей. Трудно сказать, могла ли она что-то еще сделать. Было ясно, что отец ее оставил на произвол судьбы — И хотя у нее и были в Лондоне друзья, которые действительно могли бы ей помочь, она чувствовала, что у нее нет сил предстать перед ними после всего с ней случившегося, точнее, после того, что, как все предполагали, с ней случилось. Она не решалась обратиться в официальные благотворительные фонды так как это, со всей очевидностью, привело бы к тому, что там узнали бы ее имя, а это, в свою очередь, привело бы к новой шумихе вокруг дочери пастора. Итак, она оставалась в Лондоне и стала одной из того любопытного племени, которое нечасто встречается и никогда не переводится это племя женщин без крова над головой и без гроша в кармане умудряющихся однако путем неимоверных усилий это скрывать и даже в этом деле преуспевающих это женщины которые в предрассветном холоде умываются из фонтанчиков с питевой водой которые аккуратно разглаживают свою одежду после бессонных ночей и держат себя достойно издержана, так что только их лица, опаленные солнцем, но бледные под загаром, говорят вам о том, что они сильно нуждаются. Не в ее природе было стать умелой попрошайкой, как большинство окружавших ее людей. Свои первые 24 часа на площади она провела совсем без пищи, если не считать ночную чашку чая и еще одну треть чашки, выпитой утром в кафе у Уилкинса. Но вечером, измученная голодом, она последовала примеру остальных и подошла к незнакомой женщине и, овладев своим голосом, усилием воли заставила себя проговорить. «Пожалуйста, мадам, не могли бы вы дать мне два пенса? Я со вчерашнего дня ничего не ела». Дороти не знала, что ее манера говорить, выдававшая человека образованного и мешавшая ей получить место служанки, давала огромные преимущества человеку, просящему милостыню. После этого она обнаружила, что, прося милостыню, совсем несложно каждый день набирать по шиллингу, что позволяет выжить. И все же она никогда не просила, как ей казалось, она просто не способна была это сделать За исключением тех случаев, когда голод становился невыносимым или когда пение был особенно необходим для нее как пароль для входа утром в кафе Уилкинса. С по дороге на хмелевики она просила без страха и стеснения – Теперь же только под давлением сильного голода могла она собраться с мужеством и попросить несколько медиков у женщин, чьи лица казались ей дружелюбными. Конечно же, она обращалась только к женщинам. Один раз она попробовала попросить у мужчины, но это было всего лишь один раз. В основном она свыклась с жизнью, которую вела привыкла к бесконечным бессонным ночам, привыкла к холодному, грязному, скучному, ужасному коммунизму площади. Через день-другой ситуация, в которой она оказалась, уже ни капли ее не удивляла. Как и все вокруг, она стала воспринимать это чудовищное существование как норму. Еще глубже, чем раньше, она погрузилась в то полусознательное, бездумное состояние, в котором находилась по дороге на хмелевики. Такое действие обычно оказывают бессонные ночи и еще в большей степени ощущение незащищенности. Постоянная жизнь без крыши над головой, невозможность остаться в помещении более часа-двух в день – Размывает ваше восприятие, как яркий свет, направленный прямо в глаза или грохот в ушах. Вы что-то делаете, планируете, страдаете, но в то же время все это как будто расфокусировано, не совсем реально. Мир как снаружи, так и внутри вас затуманивается все сильнее, пока не достигает неопределенности сна. Между тем полиция стала узнавать ее по внешнему виду. На площади люди постоянно появляются и исчезают, более или менее отмеченные полицией. Они пребывают непонятно откуда, с их котелками и узелками, останавливаются лагерем на несколько дней и ночей, а потом исчезают так же загадочно, как и появились – Если кто-то останавливается на неделю или более того, полиция отмечает его как постоянного попрошайку и рано или поздно арестовывает. Исполнять все предписания закона о попрошайничестве регулярно невозможно, однако время от времени полиция проводит неожиданные рейды и забирает двоих-троих из замеченных ими ранее. Так случилось и с Дороти. Однажды вечером ее застукали в компании миссис МакЭллигот и другой женщины, имени которой она не знала. Они имели неосторожность попросить милостыню у противной старухи с лошадиным лицом, которая быстренько подошла к ближайшему полицейскому и донесла на них. Дороти не особенно возражала. «Все сейчас было как во сне», Лицо отвратительной старухи, с удовольствием их обвиняющей, поход в полицейский участок с молодым полицейским, рука которого вежливо, почти почтительно, держала ее за руку, а затем камера, выложенная белой плиткой, и сержант, паотически заботливо протянувший ей через решетку чашку чая и объяснивший, что магистрат не будет к ней строг, если она признает свою вину. В соседней камере миссис МакЭльгот набросилась на сержанта, обзывая его поганым уродом, а потом провела полночи, кляня свою судьбу. Но Дороти не испытывала ничего, кроме чувства смутного облегчения от того, что она в чистом и теплом месте. Она сразу же забралась на деревянную кровать, прикрепленную к стене наподобие полки, и от усталости, даже не накрывшись одеялом, проспала десять часов, не пошевелившись. Только на следующее утро, когда «Черная Мария» — название полицейского фургона — резво катила ее на Олд-стрит к зданию суда под аккомпанемент пяти пьяниц, выкрикивавших «Одесто Фиделес!» придите все верующие начала она осознавать реальность происходящего